521. Сентябрь 4 -е. Согласованность Духа заключается даже и в том, что поступки и мысли, слова их внутренний смысл и все исходящее от человека, не противоречат одно другому. Говорится, скажем, о служении человечеству или служении свету или иерархии. Делается нечто, не только не имеющее к этому никакого отношения, даже явно идущее в разрез. Когда говорится одно и тут же противоречит себе самому, человек даже на словах, это признак весьма нехороший, указывающий на возможность одержания. Мышление и слова одержимых сотканы из подобных противоречий. Фарисейство и лицемерие и обман процветают и без всякого одержания. Это все относится к явлениям несогласованности. Мы требуем, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Устремленное тело являет яркий пример согласованности, ибо все его частицы устремлены в одном направлении. Магнит только тогда и может являть всю свою силу, когда все частицы полюсами своими обращены в одном направлении. Так и энергии человеческого микрокосма, этого живого магнита, становятся мощными при монолитном устремлении и полной согласованности этих энергий. Каждое действие, Чувства или мысль, не гармонирующие с основным устремлением, его ослабляют в размере своего напряжения. Несогласованность разрушительна. Такой микрокосмос становится домом, разделенным в себе. Можно каждое мгновение отдавать себе ясный отчет в том, согласуется ли происходящее в сознании с целью, к которой устремлен дух. Человек прекрасно знает, что именно влечет его вспять или вниз. Согласование желаний, устремлений и мысль можно назвать намагничиванием психического аппарата духа. Конечно, этот процесс касается и физического тела, ибо реакция на него этого процесса будет всегда положительной. А владение собой будет состоянием такой намагничности. Согласованность означает также и равновесие. А вы уже знаете, что равновесие — это сила, против которой не может ничто устоять. Устремление к согласованности всех качеств духа и энергии его указывает на правильность избранного пути. Утвердим согласованность.